Глава третья Несмотря на то, что домой я вернулась в замечательном настроении, а вечером еще и вкусный ужин приготовила впервые за несколько лет питания в Академии, ночь прошла на удивление плохо. Снилась какая-то невнятная муть. Я постоянно просыпалась, ворочалась, чувствуя на краю сознания какую-то неясную тревогу. Еще и здоровая каменюка на шее мешала нормально устроиться на боку, врезаясь в кожу. Сон смешивался с явью так, что, когда я в очередной раз бросила мутный взгляд на часы и окно, пригрезилось, будто там проскользнул полупрозрачный силуэт какой-то птицы. Нормально уснуть удалось лишь под утро в обнимку со второй подушкой. В результате я чуть не проспала и встала совершенно разбитая. Вдобавок еще и мышцы начали ныть от вчерашней внеплановой генеральной уборки. В общем, утро не задалось». На работу пришла, вовсю зевая. А в холле наткнулась на таких же зевающих Барта и Сторона, видимо, появившихся лишь на пару минут раньше. «Привет! Как все прошло?» — полюбопытствовала я. «Да банально, ничего особенного», — ответил Барт. «Да хляк даже выскочить не успел. Шеф его быстро упокоил. Дольше ночи ждали». «Ага», — поддакнул Сторон и снова зевнул. «Нам вообще развлекаться не пришлось, только лопатами махать». «Физический труд полезен для здоровья», — сообщил, спускаясь по лестнице Каэль, и вяло махнул рукой. «Привет всем. Лира, сделай кофе». Совершенно не выспался. Отметив, что тут и впрямь выглядит осунувшимся, я кивнула и поспешила в переговорку. «А Мадины еще нет?» — глянув мне вслед, уточнил Каэль. «Как всегда». «Опаздывает», — подтвердил Барт. «Зато я здесь». Одновременно с поскрипыванием входной двери послышался бодрый голос Дамира. «И у меня даже заполнены все акты нашего ночного выезда. Осталось только заверить их в отделении стражи, и можно выписывать счет». «Отлично». Голос Каяля слегка оживился. «Нарушений и разрушений не было. Заверят без проблем». Кофе вскипел, Я налила его в чашку и вышла из переговорки как раз в тот момент, когда некромант с тонкой папкой в руках зашел в свой кабинет и тотчас едва не подпрыгнула от яростного вопля. «А! Кто? Лира!» После чего ощутила вокруг потрескивание магии, а затем меня буквальным образом переместила из коридора в кабинет прямо с чашкой в руках. Я только ошалела, хлопала глазами, а побагровевший некромант уже рычал, размахивая руками по сторонам. «Это что? Что это, я тебя спрашиваю?» «Эм, чистота?» — пробормотала я. «Вы же сами попросили убраться?» «Убраться! А не разобрать мой кабинет на запчасти! Пыль бы с подоконника и стола смахнула, и все! Ты что сотворила?» И это вместо благодарности? Он орет на меня за то, что я избавила его от грязи и хаоса? «Поверить не могу». Растерянность отступила, сменившись обидой и раздражением. «Это называется порядком», — холодно произнесла я. «Порядок?» — взвыл Каэль. «Да какой тут порядок, если я ни единого документа найти не могу?» «А вам и не надо ничего искать». «Это еще почему?» «Потому что все ваши документы датированы и расположены в строгой последовательности», «Просто выберите нужную дату и сектор, протяните руку и возьмите нужный. А на крайний случай, если вам и это сложно, у вас есть квалифицированный секретарь, который предоставит любой документ по архивной метке в считанные мгновения», — отчеканила я. «Вот сейчас какой документ вы бы желали видеть?» «Твое заявление об увольнении», — рявкнул мужчина, но осекся. «Хотя нет». «Если ты уволишься, я тут вообще никогда не разберусь, чешуйчатые демоны! Откуда только ты на мою голову взялась?» «Из магической академии черного дракона», окончательно разозлившись, бросила я, которую я, между прочим, закончила с отличием. Долбаная академия и все аридоры черные! Так и знал, что ничего хорошего из нее не выходит, а ты тому прямое доказательство! На кой демон ты это сделала?» «Сама себе тот же вопрос задаю», — огрызнулась я. «Но я и помыслить не могла, что вам действительно нравится сидеть в грязище и хаосе. И, как вы выразились, искать документы в этом хламовнике. Я несколько часов убила, чтобы тут все разгрести, чтобы вы смогли работать в комфорте и по-человечески. За такое нормальные начальники премию выписывают или, как минимум, благодарят. А вы орете. Неужели других слов не знаете?» Другие слова я знаю. Я не знаю, как их вслух произнести. Да вы просто упрямый ретроград и не способны признать, что стало лучше. Ну и зарастайте тогда пылью и грязью дальше. И пейте свой кофе, если только ради него меня в секретари взяли. Выпалила я и, звякнув чашкой об стол, гордо вышла из кабинета. Только что дверью не хлопнула, хотя очень хотелось. И наткнулась на ошарашенные взгляды мужчин и только-только появившейся Мадины. Это что сейчас такое было? За всех сразу спросил Сторон. Ты реально, что ли, к вещам в кабинете Кайла прикасалась? Не прикасалась, а убралась. И часть вниз в архив отправила, буркнула я. Вчера весь день потратила на это. Устала, как сволочь. А вместо благодарности — вот. Обалдеть, выдохнула Мадина. Ты... «Бессмертная, что ли? У нас ведь строгий запрет даже входить в кабинет в его отсутствие». А я откуда знала? Я мрачно посмотрела на нее. Кайл сам вчера перед уходом сказал «Делай, что хочешь, уборкой займись». Я и занялась. «Ты его кабинет вообще видела? Там грязища была и полный хаос. Мне даже в голову прийти не могло, что Кайл не его имел в виду». Представляю, что у него в жилых комнатах творится. Хотя нет, не хочу об этом даже думать. М да, не вовремя я на маникюр вчера сбежала. Пойдем мы, что ли, вниз, от гнева начальства подальше?» Переглянувшись, решили Барт, Сторон и Дамир и дружно устремились к лестнице. Я бы с удовольствием к ним присоединилась. Но в этот момент из кабинета донесся новый вопль. «Лира!» Где мои отчеты для стражи? Пришлось возвращаться к начальнику и с каменным лицом указать на нужный стеллаж. На полке отчетов, расставленных по месяцам и рассортированных по датам. Какие конкретно отчеты вам нужны? Последние. Буркнул тот уже тише и сам вытянул нужную папку, датированную текущим месяцем. Ладно, иди, свободно. Вышла, выдохнула. Заглянула в переговорку к Мадине и получила от нее чашку кофе с пряностями. Однако не успела и нескольких глотков сделать, как послышался очередной вопль. «Лира! А где мои бланки на покойников?» В общем, бегать туда-сюда и показывать очевидные полки пришлось все утро. Причем мы с Мадиной были уверены, что Кайли сам уже в них разобрался, а вызывал меня чисто из вредности. Действительно, помощь ему потребовалась лишь в тот момент, когда дело коснулось архивных папок из подсобки. Необходимо было узнать, появлялась ли нежить в том же секторе кладбища, что и наш вчерашний клиент, чтобы исключить вероятность нестабильности самого этого места. А вот фиг бы сам Каэль без моих архивных меток так быстро с поиском справился. Я-то сразу сообщила, что в архивах данных нет. А он бы свой хламовник, уверенно, несколько часов перебирал». Беготня закончилась, лишь когда в агентстве появился посетитель. «Да какой!» Выглянув из переговорки на шум открывшейся входной двери, я узрела солидного мужчину в дорогом костюме с нашивкой королевского двора на лацкане пиджака. А едва увидев его яркие янтарные глаза с багровыми сполохами, я поняла. Нас посетил дракон. Чистокровный. «Лорд Харт! Рады вас видеть!» Молнией вылетела из-за моей спины сияющая Мадина. «Лорд Харт? Это с которым Каэль сначала ругался, а потом о встрече договаривался? Ну ничего себе! Это он, получается, на чистокровного дракона из приближенных к королю орал!» Я едва сдержалась, чтобы не ахнуть. «Да кто ж такой мой начальник на самом деле?» «И я тебе рад, Мадиночка. Замечательно выглядишь сегодня», — улыбнулся в ответ мужчина, а затем перевел заинтересованный взгляд на меня. «А ты, наверное, Лирелла, не ошибся?» «Нет. В смысле, да. Доброго дня». Опомнившись, я изобразила на лице вежливую улыбку. «Что ж, вот и познакомились вживую. И чем там Каэль недоволен был, не пойму». Хмыкнул он и попросил «Сделай мне кофе, девочка». «Конечно», — кивнула я и метнулась в переговорку. «Уже приехал? Рано ты, еще и обед не наступил». Раздался тем временем голос Каяля, тоже вышедшего встретить гостя. «Да все ради дела», — откликнулся тот. «Дело. Ладно, пошли». Мужчины направились в кабинет. Я с подносом поспешила следом. Войдя, лорд Харт устроился в кресле напротив стола и, оглядевшись, удивленно констатировал. «Ого! Не думал, что у тебя все таки может быть чисто и уютно. И даже места много, оказывается. Это Лирелла постаралась? Умница какая!» «Ой, приятно-то как!» Я поставила перед гостем кофе и бросила горделивый взгляд на начальника. «Вот, высокий гость меня оценил. И хвалит!» «Огу, она!» — буркнул тот. «Старалась. Вчера. Весь день». Лорд Харт взял чашку, сделал глоток и довольно прищурился. м, -м и кофе хороший. А моя секретарша какую-то бурду вечно готовит. Завидую. Слушай, может, поменяемся? Я тебе свою секретаршу пришлю, а Лереллу к себе заберу. Ты ведь все равно даже не думай». Кайль тотчас нервно дернулся. «Я без нее как без рук. Надо же, как то быстро мнение изменил. На тебя не похожим. Ну, как знаешь». В новом, брошенном на меня взгляде чистокровного дракона опять промелькнул интерес. Но на этот раз меня осмотрели куда более внимательно, отдельно задержавшись на груди и артефакте. «Вижу, и со связью ты проблему решил», отметил он. «Я все проблемы решаю. Всегда». В голосе Кайля промелькнуло раздражение. «И давай уже к ним перейдем». «Да, конечно». Лорд Харт опомнился и полез в сумку. «Вот, привез зелье, как и обещал». Достав два мутных флакона, он протянул их некроманту. Тот быстро оглядел склянки и поставил на ближайшую полку. Правда, потом с подозрением покосился на меня, вытащил и переставил в другой правильный шкаф. «Ага. Проникся». «Лира, ты можешь идти», — произнес он. С удовлетворенной улыбкой на губах я кивнула и уверенным шагом покинула кабинет. Правда, едва дверь за спиной закрылась, тотчас ускорилась и буквально влетела в переговорку с горящими от восторга глазами. «Мадина, это кто?» «Лорд Вениамин Харт?» Та, понимающая, улыбнулась. «О, это очень влиятельный дракон из Королевского Совета Безопасности. Один из тех, с кем Кайл вынужден общаться даже при всей своей нелюбви к политике. Хотя лично я лордом Хартом восхищаюсь. Он всегда такой вежливый, обходительный, комплиментами сыплет. Тебе тоже понравился, да?» «Да», — не могла не признать я. «Не ожидала подобного от чистокровного дракона, да еще и такого статуса». Думала, они надменные все и высокомерные. А еще, это ведь он меня сюда направил работать. Представляешь? Представляю. Лорд Харт и меня Кайлю рекомендовал. Мадина хмыкнула. Любит он такое. Да? Я удивленно посмотрела на нее. А я думала, вы изначально всей компанией вместе были. Ребята рассказывали, что они из Академии Снежного Дракона вышли. «Они, да, но ведьм в Снежном не обучают, поскольку среди чистокровных драконов их нет, только маги. Вот и факультета там нет», — пояснила Мадина. «А, значит, ты тоже Академию Черного Дракона закончила?» «Ага, но мы все дружно постарались об этом забыть», — хихикнула она. «И все-таки интересно, почему лорд Харт к Кайлю пришел, если у него куча сотрудников есть?» «И почему сам Кайл с ним разговаривает без особого уважения? Я слышала, как он ругался даже». «Они родственники, что ли?» — поразмышляла я. «Дальние», — подтвердила Мадина. «Но с общением у них все несколько сложнее, понимаешь?» Ее прервали голоса выходящих из кабинета мужчин. «В общем, если что-то узнаешь, сразу говори», — заключил Лорд Харт. И, заглянув через открытую дверь в переговорку, попрощался. «Девушки, приятного дня!» «И вам!» — сияя улыбками, откликнулись мы с Мадиной в один голос. Правда, потом сюда же заглянул хмурый Кайль и потребовал «Лира, ко мне в кабинет!» Так что и улыбка сама собой увяла, и разговор с Мадиной продолжить не вышло. Тихонько вздохнув, я пошла выслушивать очередное требование начальника. И оно таки последовало, но, к счастью, на сей раз вполне нормальное. Собрав со стола какие-то бумаги, Кайл запихнул их в тонкую папку и протянул мне. «Документы на оформление упокоения нашего клиента», — произнес он. «Сначала заверишь в управлении стражи, а потом отнесешь в банк для оформления запроса на выплату». «Хорошо», — кивнула я. «И сюда сегодня можешь не возвращаться. Кофе, если что, мне и Мадина принесет». А вот вроде и обрадоваться бы, что отпустил, но сказано было так. Будто Эль хотела от меня избавиться, словно я глаза ему мозолю. «А так и есть», — язвительно напомнил внутренний голос. И от чего то стало очень обидно. «Как скажете. Хорошего дня», — буркнула я и, забрав папку, почти выбежала из кабинета. «Ну и ладно. Зато у меня короткий рабочий день. Сейчас быстренько разберусь с формальностями, а потом буду делать, что захочу». Ага, как бы не так. Проволочки начались сразу же с приходом в местное отделение управления стражи. У них был обед. Причем его окончание ждали еще человек 15, пришедших до меня. А когда я, потратив на ожидание и очередь почти два часа, наконец попала в приемную, началась скрупулезная проверка всех актов и отчетов. Наше агентство здесь, как оказалось, хорошо знали, и сильно не любили за постоянные жалобы на вандализм. Прежде чем подписать документы, дежурный даже связался со сторожем кладбища, чтобы уточнить, точно ли претензий к нам на этот раз ни у кого не будет. Когда я, хмурая и нервная, покинула управление, солнце уже перевалило далеко за полдень, а впереди предстояло посещение банка и при мыслях о нем меня не покидало неприятное предчувствие, что и там не ждет ничего хорошего. Предчувствие оправдалось. Очередь в банке была еще больше. Состояла она из бухгалтеров и таких же посыльных, как я, с каждым из которых тоже разбирались. И, стоя в этой очереди, я поняла сразу несколько вещей. Во-первых, почему Каэль ненавидит всю бумажную волокиту и бюрократию? А во-вторых почему он на самом деле мне разрешил на работу не приходить. Это в принципе не имело смысла, ибо рабочий день уже и так практически закончился. А даже если бы я и пришла, то в мерзотнейшем настроении и с желанием убивать. Так что он просто обезопасил свои нервы и нервы сотрудников от негатива под вечер. Изумительно предусмотрительный начальник. Одобрение на выплату я получила практически под закрытие банка. Хорошо, что вообще успела. Пожилая сотрудница банка проверяла печати аж под магической лупой, ворча, что с нашим агентством постоянные проблемы. И что, мол, заводить очередную заявку на возврат оплаты с претензией по качеству работы она не желает. А магистр Тамира, помнится, обещала, что моя работа будет спокойной, Вот вам и банальное похоронное агентство. Не банальное, а агентство, в котором работают боевые маги и настоящий дракон, напомнил внутренний голос. Причем почти все они учились в Академии Снежного Дракона, а ведь людей туда практически не берут. И начальник этого агентства запросто общается на равных с чистокровным драконом аж из Королевского Совета Безопасности. А тот, кстати... Вместо того, чтобы нанять лучших детективов или призвать толпу следователей, упрашивает начальника помочь. Нет, здесь не все так просто. Совсем не просто. Эх, жаль я Мадину про Каэля расспросить не успела. Ну да ничего, завтра точно все разузнаю. А пока... Пока ну ее, эту работу. Я мотнула головой и поморщилась от болезненной пульсации в висках. Нет, ни о чем серьезном сейчас думать нельзя. Лучше переключиться на что-нибудь легкое и приятное, например, в пару магазинчиков заглянуть. Свободных денег после оплаты за квартиру у меня оставалось немного, но позволить себе купить уютный плед и несколько небольших цветастых подушек я могла, поэтому домой пришла нагруженная пакетами А когда разложила по комнате подушки, с удовольствием отметила, что комната стала намного уютнее. А после ужина я, завернувшись в плед, сидела на диване, пила кофе и лениво листала каналы на инфодоске, наслаждаясь ощущением свободы выбора. В академии инфодоски висели только в холлах этажей общежития и показывали исключительно новости». Здесь же слушать об очередных столкновениях на границах королевства драконов с оборотнями и о сводках происшествий в столице мне не хотелось. Какая разница, кого там наведенным проклятием убили? Пусть даже это и какой-то политик. У меня работа и так с покойниками связана. Не хочу о них еще в свободное время слышать. Я щелкнула пальцами, переключаясь на канал с романтическими фильмами, и остаток вечера их смотрела. Настроение пришло в норму. Спать я отправилась умиротворенная, уже не думая ни о нервном начальнике, ни о странностях похоронного агентства и его сотрудниках, как вдруг краем глаза уловила в темном окне спальни бледный сполох. Какого? Резко развернувшись, я во все глаза уставилась на полупрозрачный силуэт большой птицы, то ли коршуна, то ли ястреба. Птица эта нетерпеливо ёрзала на подоконнике и всем видом показывала, что жаждет моего внимания. «Да какого ж демона, а?» — ошарашенно выдохнула я. «У меня ведь не галлюцинации». Мгновенно нагревшийся на груди артефакт подсказал. «Зрение меня не подводит. То, что я вижу, реально». «Но разве существуют призраки животных?» «Призраки ведь есть только у людей». Или это не совсем призрак? Пронзённая неожиданной догадкой, я вздрогнула, а сознание само потянулось к ментальному слепку Мадины. Благо, та не спала и откликнулась практически сразу. м, -м Лира, ты чего?» «Прости, что использую эту связь», — извинилась я. «Но твоего симптома у меня нет, а ситуация из ряда вон выходящая». «Что случилось?» В шепотке ведьмы послышалась тревога. «Пока сама толком не понимаю», — ответила я. «Поэтому мне крайне важно знать, какая у вашей прошлой секретарши была аватара. Она ведь была инициированным магом?» «Да, но...» «На кой демон тебе, аватара Ингрид? Еще и сейчас?» «Пожалуйста, просто скажи». «Орлица, но...» «Мать!» Я, не выдержав, ругнулась потому что окончательно осознала, что догадка подтвердилась. «Лира? Мне срочно нужно Кайлю. Он ведь в агентстве живет?» «Да, Лира, что происходит?» «Ингрид ваша проявилась!» — выпалила я и, оборвав связь, принялась быстро одеваться. «Если жить в квартире мертвой секретарши я еще какое-то время и могла, то ночевать с ее призраком увольте». Пусть Каэль сам с ней разбирается. Бросив последний взгляд на все еще восседающую на подоконнике птицу, я выбежала из квартиры и со всех ног помчалась в.